Глава 21. 1. Амбулатория доктора Пэймастера, как и все остальное в округе, была закрыта. Не работал даже птичник. Настал день морчи. Люди со всей округи были готовы пройти маршем к зданию районной администрации, чтобы заявить протест против переполненной системы канализации, протекающего водопровода, разбитых тротуаров, нашествия грызунов, вымогательство со стороны государственных служащих, скопившихся гор мусора, открытых смотровых колодцев, разбитых уличных фонарей. Словом, против повсеместного упадка и коррумпированных шестеренок, которые вращали колесо городской жизни. Слишком долго игнорировались их петиции и жалобы. Теперь властям придется обратить внимание на народный гнев» торговцы и мелкие предприниматели всех мастей не имевшие между собой ничего общего кроме общего врага ждали сигнала к началу марша Среди них были механики и лавочники, неутомимые официанты, чванливые мастера по наложению новых протекторов на шины, сутулые радиомастера, кривоногие портные, изворотливые продавцы транзисторов на запчасти, косоглазые аптекари, билетеры с лицами землистого цвета, осипшие продавцы лотерейных билетов, торговцы тканями, обслуживавшие женщин из птичника. Собрались сотни, тысячи человек, которым не терпелось совершить этот марш плечом к плечу, рука в руке, чтобы облегчить муки своего существования в этом загаженном районе. Даже доктор Пеймастер и Пан Вала Перпхой присоединились. Поначалу идея им, особенно доктору, не нравилась. Он пытался унять ретивость организаторов и утешить страсти, рисуя картину в целом, объясняя, что коррупция на районном уровне лишь микроскопическое проявление алчности, бесчестности и морального разложения процветающих в центре страны. Он подробно описывал, как с самого верха, где сосредоточена вся власть, издевается этот гной, заражая все слои общества, находящиеся под ним. Но друзья и соседи доктора смотрели на него безучастно, что заставило его усомниться. Быть может, его видение злодейств и низости творящихся в Нью-Дели чересчур абстрактно? Он предпринял еще одну попытку. «Представьте себе», — сказал он, — «что наша любимая страна- пациент, страдающий поздней стадии гангрены. Накладывать повязки или разбрызгивать розовую воду, чтобы скрыть вонь гниющей ткани, бесполезно. Прекраснодушные речи и обещания не вылечат больного». Гниющую часть необходимо ампутировать. Видите ли, местная коррупция — это лишь запах, который исчезнет, как только гангренозное центральное правительство будет смещено. «Это, конечно, правильно», — отвечали ему, «но мы не можем навечно задержать дыхание. Мы должны что-то сделать с этой вонью сейчас. Сколько можно ждать ампутации? Нам нужно жить, и наши носы не могут быть постоянно заткнуты». Буйные страсти разгорелись снова, и доктор Пеймастер отступил, зараженный общим энтузиазмом. Друзья, соседи и клиенты убеждали их с перпхоем, что они внесут ценный вклад в борьбу, возглавив морчу. Их почтенный возраст, уважаемая профессия доктора-пэймастера, степенная, как у с вами, манера поведения перпхоя – все это придавало морче респектабельности. Разумеется, доктор должен был быть в белом халате со стетоскопом на шее и черным медицинским саквояжем в руках. Так наблюдатели и власти сразу поймут, какой уважаемый человек возглавляет марш. Равным образом Перпхой должен идти ни в чем ином, как в своем обычном одеянии продавца паанов, с обнаженной грудью в длинном лунге обернутым вокруг чресел, чтобы его величественный всевидящий пупок, его древние сморщенные соски и массивный лоб, иссеченный тысячей морщин мудрости, внушали очевидцам благоговение и пиетет. Организаторы морщи, воодушевленные примерами доктора Пеймастера и Пирпхоя, распорядились, чтобы все участники надели свою рабочую одежду и имели при себе рабочие инструменты. Механики должны были быть в дырявых жилетах и замасленных штанах и нести гаечные ключи, храповики и монтировки. Продавцы лотерейных билетов договорились маршировать со своими картонными лотками для билетов на шеи. Парикмахеры размахивать машинками для стрижки волос, расческами и ножницами и так далее. В дополнение к этому четыре ручные тележки были нагружены большими бочками с сочащимися слизистыми образцами слякотной грязи из переполненных канав, с раскрошенным цементом, строительным раствором и песком от разбитых тротуаров, со смрадной гнилистой массой из мусорных завалов и кучами дохлых или полудохлых грызунов. Предполагалось опорожнить бочки в вестибюле муниципального офисного здания. Несколько дней все занимались изготовлением плакатов и транспарантов. Были отрепетированы лозунги, и полиция оповещена о маршруте Морчи, чтобы иметь возможность предпринять необходимые меры, касающиеся городского транспорта. Марш должен был начаться от птичника, продлиться два часа и закончиться у здания районной администрации, где будет проведен Гхерао. «Кирау. Захват работодателей. При такой форме демонстрации рабочие берут в заложники работодателей на месте до тех пор, пока их требования не будут выполнены». «Все входы и выходы будут заблокированы участниками без применения насилия и останутся перекрытыми, пока требования протестующих не будут выполнены». «Доктор пеймастер открыл свой черный саквояж и опорожнил его». В конце концов, сейчас он служил лишь бутафорией для Марша, и так его будет легче нести. Некоторое время он смотрел на аккуратно сложенное содержимое своего врачебного саквояжа. Ни разу с начала медицинской практики своего владельца не оставался он без постоянного набора пузырьков, ампул, шприцев, скальпелей, ланцетов и тонометра. Доктор подумал и вернул все обратно. Потом накинул на шею стетоскоп, запер дверь амбулатории и вышел на улицу со своим верным помощником-провизором. «Как Дон Кихот и Санчо панса подумал он, размышляя о том, какие еще заблуждения и мудрости откроются ему сегодня, какие новые фарсы предстоит увидеть его старым утомленным глазам. Когда они вдвоем появились на улице, толпа зааплодировала. «Поздно сожалеть», — подумал доктор Пеймастер. Он ответил на приветствие вялым взмахом руки. Перпхой, красующийся в своем самом ярком и лучшем лунге, темно-бордовом, с зелеными и желтыми вертикальными полосами, уже стоял во главе колонны. Доктор занял место рядом с ним. Провизор пристроился сзади. 2. Наполнив водяные баки и купив молоко, Дельновас развернула газету «Миску питьи» на средней полосе и просмотрела раздел некрологов. Обычное чувство страха уступило место облегчению, когда она дошла до конца, не увидев ни одного знакомого имени. Потом она взглянула на врезку в последнюю минуту на первой полосе, которая обычно оставалась пустой, на сей раз в ней что-то было. Удивившись, она прочла, похороны Джей Белли Мории состоятся сегодня утром. Никакой другой информации не было. С разрешением искупитья она оставила газету у себя, чтобы показать Густаду. Он тоже был озадачен. Кто мог привести тело из Дели? У Джимми, насколько они знали, не было родственников. И кто организовал церемонию на башне безмолвия? Они сошлись во мнении, что это, наверное, какой-то однофамилец Джимми. И к облегчению Густада оставили эту тему. Какой смысл опять начинать нервничать по этому поводу? Но когда вечером он принес с работы страницу, вынутую из газеты в столовой, ему пришлось утешать жену и пытаться остановить ее слезы. «А что, если это все же наш Джимми?» — сказал Дельновас спустя некоторое время. Неопределенность действовала угнетающе. «Остается лишь съездить в дунгервади решил Густат. «Если это наш Джимми и я пропущу его похороны, это будет непростительно. А если это кто-то другой, тоже ничего страшного. Никакого греха нет в том, чтобы присутствовать на похоронах незнакомого человека». Поэтому он отправился к башне безмолвия, мысленно отметив второй раз. Менее чем за месяц ушли два друга. Он поднял лицо к небу, точь-в-точь, точь, как старик Каважжи, испытывая что-то вроде чувства протеста и гнева на небеса, но не произнес ни звука. Когда закончились молитвы, спускаясь с холма, он продолжал недоумевать. Кто организовал и оплатил погребальную церемонию? Кто бы это ни был, он испытывал к этому человеку чувство глубокой благодарности. Наконец, все исправлено, и Джимми благополучно препровожден туда, где он вне досягаемости своих мучителей. Страшно подумать, что я чуть было не пропустил его похороны. Никого не было бы в его последнем молельном доме. Никто не смотрел бы на огонь, не слушал бы молитвы, никто не бросил бы сандал и ладан во фарган. И порошок не вспыхнул бы летучими искрами, напоминающими отблески встряхиваемой на солнце фольги. Ладан, мира, сандал светились красным цветом восходящего солнца. Лицо Джимми сквозь поднимавшийся от них белый дым. В Дели он был странно, как преображает смерть. На мраморном помосте он лежал таким, каким был тот старый майор из Хададат-билдинга. И этот подъем на холм. Дин Шавджи провожала столько людей. Громкий хруст, гравия под ногами, торжественное прощание. А Джимми провожал я один. И гравий шуршал совсем тихо, словно в комнате разговаривали два друга. К тому времени, когда густат спустился с холма, до нигде не было видно. Оставалось надеяться, что регистратор сможет ему сказать, кто организовал похороны. Человек за стойкой регистрации отнюдь не обрадовался его вторжению. Вопросы были проклятьем его жизни. Он подозрительно посмотрел на густата, потом стал нервно шарить глазами по комнате. По его части похороны Джимми Белли завершились, вопрос был закрыт. Он устал от того, что люди, особенно родственники усопших, приходили к нему со странными просьбами. Например, те две женщины на прошлой неделе. Такие маленькие, хрупкие, мелко семенившие, дергавшие головками, не дать не взять воробышки. Однако обе оказались настырными, как стервятники. «Мы забыли снять бриллиантовое кольцо с бабушкиной руки», — заявили они. Пожалуйста, не могли бы вы отогнать грифов на несколько минут, чтобы мы вошли в башню и сняли его? Что он мог сказать таким людям? Как найти общий язык с двумя полуумными Он им объяснил, что прежде чем на Сусалары покинули башню, они сняли спокойно всю одежду, все, что на ней было, как предписывает Виндидат. Виндидат. Одна из четырех частей священной книги авеста Так что, если даже вы забыли снять кольцо во время прощальной церемонии, на башне его непременно заметили бы. Но женщины продолжали торопить его, пока бесценное кольцо не попало в желудок стервятника. Дело, мол, здесь не в деньгах, а в семейной памяти. «Не верим мы этим неграмотным кретинам, насусаларам», — твердили они, игнорируя его напоминание о том, что Мирианам доступ в башню запрещен. Кончилось тем, что регистратору пришлось просить помощи у высшего священника, который вёл парочку для дальнейшей дискуссии, кивая своей совино-мудрой головой в ответ на все их аргументы. Если бы это было единственной проблемой удручавшая регистратора, он бы мог это выдержать без озлобления и подозрительности. Но в последнее время жизнь ему отравляли роскошные высотки, которые выросли вокруг зелёного пространства Дунгервади. «Ваши проклятые стервятники!» гневались жильцы новых домов. «Следите за своими птицами! Они роняют мусор на наши балконы!» Жильцы утверждали, что, насытившись, грифы вылетают из башни, прихватив последний кусок прозапас. И если в полете выпускает этот лакомый кусок из когтей, тот падает на их фешенебельные балконы. Это возмущались жильцы абсолютно недопустимо, учитывая заоблачные цены, которые они платят за свои шикарные квартиры. Разумеется, никто достоверно не доказал, что летящие с неба ошметки — это куски человеческой плоти. Но очень скоро родственники многих покойных прослышали о скандале с жителями небоскребов и заявили свои протесты. Не для того, мол, мы платим за похороны, чтобы бренные останки наших дорогих усопших выставлялись на показ и разлагались на пафосных балконах. Потерявшие близких настаивали, чтобы панчояд принял меры. «Дрессируйте своих птиц должным образом», — говорили они. Или привозите больше стервятников, чтобы вся плоть покойных съедалась внутри башни. Мы не желаем, чтобы останки дорогих нам людей разносились по городу и падали в нечистых, неосвещенных местах. Между тем шли ожесточенные дебаты между реформистами и ортодоксами. Эти два лагеря имели за плечами долгую историю неукротимой борьбы, которую они с вожделением вели на газетных полосах, в письмах к редактору, на собраниях общины на любой площадке, куда получали доступ. Сначала это были риторические битвы по поводу химического анализа бычьей мочи. Потом возникла теория вибрации, возникающей при чтении молитв авесты, Когда же разразился птичий скандал, и ортодоксы и реформисты, утомившиеся от долгого бездействия и пришедшие в восторг от того, что снова есть во что вгрызться зубами, с большим энтузиазмом вступили в схватку. Партия ортодоксов защищала вековую мудрость, состоявшую в том, что это чистый способ, не скверняющий ни одного из божьих добрых творений, ни землю, ни воду, ни воздух, ни огонь. Любой ученый, отечественный или иностранный, который даст себе труд изучить процедуру с точки зрения современных стандартов гигиены, воспоет ей хвалу. Реформисты, выступавшие за кремацию, настаивали, что древний метод не подходит для 20 века. Столь мерзкая система, говорили они, наносит вред общине с прогрессивной репутацией и широкими взглядами. Представители ортодоксального лагеря, или «стервисты», как прозвали их оппоненты, отвечали, что у реформистов есть свой корыстный интерес — ратовать за кремацию. Они имеют родственников за границей, которым недоступны башни безмолвия. Более того, их позиция попахивает крупным мошенничеством, организованным теми, кто имеет свою долю в крематориях. Они разбрасывают куски мяса с одномоторных самолетов, управляемых сомнительными личностями, находящимися на их содержании. Все, включая немногих заднескамеечников, самих ортодоксов, признали, что это небольшой перебор. Безусловно, говорили они, уж кто-нибудь из жителей высотных домов увидел или услышал бы самолет, летящий на малой высоте, чтобы сбрасывать свой коммерческий груз. Планеры в спорах даже не рассматривались. Однако стервисты представили письменные заключения всемирно известных орнитологов, которых утверждалось, что местные стервятники как вид не способны взлетать после обильной трапезы, тем более с добычей в клюве или когтях. Осаждаемый родственниками служащий башни вздохнул с облегчением, ознакомившись с этой экспертной оценкой. Даже не будучи склонным к конфликту, он тут же ухватился за документ, Я распечатал его во множестве экземпляров, чтобы снабжать ими граждан, приходящих с жалобами. Но жильцы не были удовлетворены. Самолеты следовало исключить, это очевидно. Тем не менее, если орнитологи правы, вопрошали они, не может ли он объяснить им происхождение мяса на балконах? Если оно нечеловеческое, то чье? Коровье? Баранье?» Должны ли они поверить, что мясники вдруг оторвались от земли и делают свое дело в небесах, летая над городом со своими разделочными ножами и топорами? Они что, разъезжают на велосипедах среди облаков, производя доставку не через двери, а через балконы? У бедного служащего ответов на эти вопросы не было. Он постоянно слышал недовольство и нарекания в разговорах своих коллег, хотя было непонятно, кому адресуются их упреки и обвинения. В ответ на простой вопрос Густада о Джимме белимории он стукнул кулаком по столу и гневно заморгал, налитыми кровью глазами. «Сказать? Что сказать? Вы думаете, тут справочное бюро?» Позднее, вспоминая эту сцену, Густад удивлялся, что сразу не осадил регистратора, позволил ему разговаривать с собой в таком тоне. «Я же не юнец какой-нибудь?» Ошарашенный он попытался еще раз. «Просто я подумал, что вы можете знать, кто организовал похороны». Регистратор взбодрился. Первый раз ему удалось поставить спрашивающего, возможно, и жалобщика на место. «Кто знает?» – осмотрительно ответил он. «Бехести, свидетельство о смерти и все необходимые приложения были предъявлены, деньги переведены». «Бехести, добрая душа. Гуджаратти». «Наш главный Дустурджи всегда говорит, если есть мертвый парс, наш долг провести похоронную церемонию. Мы не суем нос ни во что другое. «А как же объявление в джем и джамшит?» не сдавался Густат, отметив про себя никчемный парень. Тот, который дежурил в день похорон Дин Шавджи, был таким предупредительным. «Объявления в газете всегда дают родственники умершего», сухо ответил регистратор. Отчасти вернув себе чувство собственного достоинства, он счел унизительным предположение, будто столь ничтожная обязанность могла вменяться ему. «У этого человека не было родственников. И что?» Он что, виноват в том, что у мистера Белли Мори не было родных? У этих чокнутых, с которыми приходится сталкиваться в наши дни, все может быть». Густат сдался. «Большое вам спасибо за помощь», — сказал он и пошел дальше вниз, ускоряя шаги на склоне. В тени дерева с внутренней стороны въездных ворот стояло такси с опущенным флажком на счетчике. Не работает. У водителя в темных очках были такие же усы, как у Джимми. «Я знаю этого человека», — подумал Густат, подходя ближе. 3. Малком Салданья изучил планы и чертежи, проверил кое-какие расчеты, пролистал остальные документы. Работы должны были начаться сегодня под его руководством. Он зевнул два раза подряд. Проклятый осточертевший муниципалитет. Как он ненавидел свою работу, хотя в то же время был благодарен ей за постоянное жалование, спасибо дядюшкиному влиянию. «Этот окаянный город превращается в суровое, немилосердное место» но регулярная зарплата была мощным соблазном. Уроки фортепиано никакой стабильности не давали. Никогда не знаешь, будут ученики или нет. В наше время детям предоставляют слишком много свободы, дисциплины вообще нигде не осталось. И прекрасная музыка тоже постепенно исчезает с лица земли, как и дисциплина. Как будто наблюдаешь за медленным угасанием любимого человека. Благодарение Богу за клуб «Time and Talents» Благодарение Богу за Макс, Мюллер, Пхаван, за Британский совет, за культурный центр ГДР, за информагентство США. Иначе музыка давным-давно умерла бы. Но и это — последние глотки воздуха. Золотой век западной классической музыки в этом городе определенно закончился. Вспомнить хоть того вчерашнего родителя, который со смущением сообщил, что его сыну вместо уроков музыки предпочел тренажер булвокер Малком резко встал. Слово «снос» привлекло его внимание и зазвенело в голове, как тревожный звонок. До сих пор этот чертов проект казался чистой рутиной. История предыдущего руководителя была хорошо известна. Этот несчастный неправильно понял распоряжение, снес не то строение и вместе с ним собственные надежды на благополучный уход на пенсию. Малком заставил себя прекратить грезить наяву и начал все сначала. Он читал внимательно, шаг за шагом, ничего не принимая на веру, выписывая наиболее важные данные, отмечая то, что легко можно упустить, когда рабочие войдут в раж. Теперь пора бы встречать бригаду возле гаража, собирать оборудование и отправляться на место работы. Почти пора. Остается минут пять, чтобы выпить чаю в столовой. Кислый запах клеенчатой скатерти ударил в ноздри. Он поднес блюдце к губам и подул, чтобы охладить чай. Когда очки запотели от пара, из трясины технического жаргона всплыло место предстоящих работ. Перед запотевшими стеклами заплясало название дома. Адрес смутно маячил в голове, но он никак не мог сопоставить его с каким-то жизненным воспоминанием. «Хададад Билдинг», — мысленно повторял он, направляясь к гаражу, «Хададад Билдинг». Грузовики отъехали, и вскоре мысли Малклма уже были заняты планированием деталей более насущного характера. Четыре. Чтобы навестить мать, Сахраб, как обычно, выбрал время, когда отец на работе. Дельновас встретила его с радостью и облегчением. Она лишь на минуту оторвалась от сына, чтобы помешать рис, выключила плиту и поспешила обратно. Крепко обнимая его и гладя по щекам, она сокрушалась, что он похудел, потому что он не питается как следует. «Сколько времени прошло? Может, вернешься уже? Достаточно ты меня помучил». Сахраб покачал головой и отвернулся к окну. Какой смысл каждый раз повторять одно и то же? Ему хотелось сказать, что именно поэтому он приходит все реже. «Дом кажется пустым. Ну сделай мне хоть одно одолжение», — сказала она, отводя волосы у него со лба. «Папа скоро вернется домой. Просто поговори с ним спокойно, по-доброму, и тогда...» Скоро. Сахраба напугала перспектива встретиться с отцом лицом к лицу. Однако встревожила его и мысль, что раз отец возвращается с работы раньше обычного, что-то должно быть случилось. Дельноваз вдруг осознала, сколь многое прошло мимо сына со времени его последнего визита. Дин Шавджи, Гулям Мохамме, Джимми. Она начала рассказывать все с самого начала и, дойдя до конца, увидела на лице сына потрясенное выражение. «Да», — сказала она, — «мы все были потрясены». Подробный рассказ о минувших событиях снова нагнал на нее печаль. Она тяжело сглотнула и продолжила с отвращением и горечью. Это было бесстыдное, злое деяние со стороны правительства. Они забрали жизнь у дяди Майора. Ее губы скривились и задрожали. Она с трудом сдерживала слезы. Но Бог все видит. А куда сейчас пошел папа? Она рассказала ему о газетном некрологе. Мы подумали, что та же фамилия – это просто совпадение. Но как убедиться наверняка? Поэтому папа поехал. Она взглянула на часы. Мне пришлось остаться, чтобы приготовить обед для Рошан. Она сегодня первый раз после болезни пошла в школу. Я не хотела, чтобы она ела в сухомятку. Но папа должен скоро вернуться. Просто спокойно поговори с ним, прошу тебя». Сахраб потер затылок, как делал всегда, когда в чем-то сомневался. «Ты бесполезна. Я разрушил все его мечты и больше ему не интересен». «Не говори так», — резко сказала она, но тут же снова смягчилась. «Он твой отец. Он всегда будет любить тебя и желать тебе добра. Я же знаю, он снова, как всегда, затеет ссору». «Нет!» — она решительно качнула головой и взяла его за руку. «Не упрямься! С тех пор, как ты ушел, столько всего случилось! Папа изменился! Теперь все будет по-другому!» Сахраб продолжал смотреть в окно, отказываясь встречаться глазами с матерью. Гордой и упрямой, подумала она, второй густат. «Поверь мне, раньше я тебя не просила, но теперь другое дело!» «Ладно», — ответил он, все еще не глядя на нее. «Если тебе от этого будет легче...» 5. Когда густат подошел ближе к такси, у него уже не оставалось сомнений. Он сразу узнал этого человека, а потом его осенило. Это он устроил похороны Джимми. Ошеломленный густат все же решил спросить, чтобы дать понять, что он узнал его и что он ему благодарен. «Вы...» — начал он, указывая на башню безмолвия у себя за спиной. «Да», — ответил Гулям махамед «Спасибо вам за... Спасибо, я...» «Не за что». Гулям отмахнулся от благодарности коротким решительным жестом. «Все закончилось?» — голос его звучал напряженно, он немного задыхался. Густат кивнул. «Он видел этого человека разным, веселым, угрожающим, грубым, листивым и саркастичным, но таким, не могущим сдержать волнение никогда». Гулям поднял голову и посмотрел на вершину холма, туда, где над башней кружились стервятники. Потом голова его упала, и он закрыл глаза. Густат ждал, отвернувшись, а, взглянув через несколько секунд, увидел, что Гулям плачет. Он отвел глаза и стоял молча. Вытерев глаза тыльной стороной ладони, Гулям сказал уже ровным голосом. «Ваши парсийские священники не разрешают иноверцам вроде меня присутствовать на похоронах». Густат виновато кивнул. «Ему хотелось сказать, я тоже горюю о Джиме, просто не умею плакать». Он протянул руку. Гулям пожал ее потом притянул Густада к себе, обнял и поцеловал в обе щеки. «Спасибо, что пришли, мистер нобл прошептал он. «Иначе Билли был бы один. Большое вам спасибо». «Ерунда», — ответил Густад. «Но почему вы не пришли сами, чтобы сообщить мне? Я бы ничего не узнал, если бы моя жена не увидела газету. Я вынужден был положиться на случай, так как, передавая вам билет на поезд, пообещал, что беспокою вас в последний раз». То было совсем другое дело. В этом случае я бы никогда не отказался». Гулям достал носовой платок и высморкался. Потом надел темные очки и жестом пригласил Густаду в машину. «Могу отвезти вас домой. Бесплатно», — улыбнулся он. «Спасибо». Густад сел впереди, рядом с ним. Гулям развернулся и, подъехав к воротам, стал ждать просвета в потоке движения. «Значит, вы снова девять лет спустя водите такси?» «О, когда работаешь в НАК, это нормально. То ты работаешь продавцом книг, то мясником, иногда даже садовником. Кем потребуется, чтобы сделать дело?» Густат выслушал и принял его признание. «А вы собираетесь продолжать служить в НАК после того, что они сделали с Джимми? Они ведь и вас пытались убить на вашей ламбретти. Вам это известно?» «А, ну, конечно. Билибой рассказал». «Для меня гораздо безопаснее находиться внутри НАК, а не снаружи». Помолчав, он тихо добавил, «Белебой был мне братом. Когда убивают моего брата, я очень расстраиваюсь. Кому-то придется за это заплатить». Он медленно кивнул. «Да, обязательно. А если я буду находиться внутри НАК, шансов получить плату у меня будет гораздо больше». От его слов по позвоночнику густа да пробежала холодная дрожь. Это не было пустым разговором. «Важно только правильно выбрать время, спешки нет. Я могу востребовать плату завтра или на будущий год, или через 10 лет. С того, кто за это ответственен, кем бы он ни был. Если это автопроизводитель, он заплатит. Масса возможностей. Его машина может взорваться, например. Еще он любит летать на самолетах, а там бум, тарах и конец. Как я уже сказал, все, что потребуется, чтобы сделать дело». Густад ответил слабой улыбкой, а Гулям продолжил. «У самой его матушки тоже много врагов. И с каждым днем она наживает их все больше. От Пинджаба до Тамиланда. Любой из них может это сделать. Я человек терпеливый. Ее жизнь задуть не труднее, чем жизнь Белебоя, скажу я вам. Вот так». Он щелкнул пальцами перед носом Густада. Речи Гуляма Махамеда напугали Густада. Когда машина остановилась, повинуя знаку полицейского регулировщика, он решил, что предпочитает запомнить друга Джимми таким, каким он был в момент скорби. На перекрестке образовалась солидная пробка, и регулировщик направлял потоки машин объездными путями. «Мне тут близко», — сказал Густат. «Я дойду пешком». Они обменялись рукопожатием, и Густат знал наверняка, что больше они никогда не увидятся. Хлопнула дверца, такси вырулило из пробки, Густат смотрел ему вслед, пока оно не свернуло за угол.